ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ При осмотре трупа Полякова были тщательно исследованы и следы на месте преступления, благо что на свежем снежке они просматривались весьма отчетливо. Одни следы принадлежали убитому Полякову, а вот вторые, и в этом не было никакого сомнения, были следами убийцы, потому что иных отпечатков ног возле трупа больше не обнаружилось. Следы соответствовали сорок первому размеру. В общем-то, не очень большому для мужчины, если, конечно же, убийца действительно был мужчина. Допросить хирурга Горюнова майор Щелкунов поручил Зинаиде, но она неожиданно свалилась с высокой температурой. Имелось обоснованное подозрение на двустороннее воспаление легких. Виталий Викторович купил на базаре небольшую баночку меда и велел ей никуда не выходить и дожидаться участкового врача, на что Зинаида Борисовна в шутливой форме ответила «Есть!». Можно было отправить в гор больницу Валентина Рожнова, но тот после признания Инги Поляковой опрашивал ее соседей по дому и бывших сослуживцев покойного. А это не один и не два человека. Опросы и записи отнимали очень много времени, а некоторых и вовсе предстояло допросить по второму разу. Так что в больницу, чтобы опросить подозреваемого Горинова и медперсонал, дежуривший в вечер убийства, Виталий Викторович отправился сам. Впрочем, не впервой. Дело об убийстве Константина Полякова свалилось на майора буквально через неделю после завершения дела о так называемых «масочниках». Так оперативники и следователи называли дело о банде комсомольцев, передовиков производства. Один из них был даже орденосец кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, грабивших в масках зверей, волка, лисицы, зайца, медведя и льва. Поначалу они обворовывали по наводке знакомого участкового, барыг и спекулянтов, нажившихся в годы войны на бедах и горестях простых людей. Среди ограбленных комсомольцами были бывший заместитель начальника управления нормированного снабжения Раиля Низамовна Низамуддинова, ведавший до конца сорок седьмого года продовольственными карточками на хлеб, крупы, жиры, макаронные изделия, мясо, рыбу, не забывая при этом о себе, причем сильно не забывая. Весь неучтенный товар за большие деньги продавался в годы войны на черном рынке. Утрата продовольственных карточек грозила семье огромной бедой, нередко заканчивающейся голодными обмороками. Был среди экспроприированных ударниками труда начальника отдела снабжения республиканского треста хлебопекарной промышленности Яков Михайлович Шпейер, наживший на ворованной муке, яйцах и сливочном масле десятки тысяч рублей. Денежки хранились, естественно, у него дома. Также попал под экспроприацию комсомольцев-передовиков Рустам Мерзоевич Исаев, один из ответственных работников советской торговли, напрямую связанный с центральным рынком города. Он ведал учетом и контролем, если иначе воровал и себя же контролировал. А еще комсомольцы-налетчики весьма успешно ограбили заведующего сектором Госплана Республики при Совете Министров товарища Голохвастова Эдуарда Васильевича, также сильно пекущегося о своем личном достатке и благосостоянии. Никто из высокопоставленных чиновников в милицию по поводу ограбления заявлений не подавал, потому как при перечислении похищенного имущества, а также наличности, составляющей десятки тысяч рублей, Непременно возник бы вопрос — откуда, уважаемые товарищи, у вас такие деньги, когда вся страна живет по карточкам и едва ли не впроголодь? Когда наводчика участкового уволили из органов за пьянку, а деляги, торгаши и прохвосты, которых он вычислил, уже закончились, передовики производства после недолгого затишья принялись грабить магазины. Из борцов за справедливость, как они сами себя не без гордости называли, экспроприаторы превратились в обычных налетчиков, грабителей и убийц. Банда принялась грабить продуктовые и промтоварные магазины и даже совершила налет на сберегательную кассу, находящуюся на улице Пушкина. Не обходилось без жертв. Гибли покупатели, продавцы, милиционеры. Без колебаний преступники избавлялись от свидетелей, увидевших их без масок. Поэтому отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления МВД, в производстве которого было дело о масочниках, довольно долгое время не имел никаких результатов по розыску и обезвреживанию банды. Примет преступников попросту не имелось. Два года банду не могли установить и обезвредить. Во время долгих и скрупулезных оперативно-розыскных и следственных действий все же удалось накопать информацию о личности преступников и узнать приметы некоторых из них. Тогда никто не мог подумать, что костяк банды составляют молодые люди, активные заводские комсомольцы, передовики производства, работающие на оборонном авиационном заводе и ежедневно перевыполняющие производственный план, аниматеры и уголовники – как это происходит в большинстве случаев. Когда же членов банды удалось выявить и арестовать, сотрудники городского управления и милиции были крайне изумлены. Безжалостными бандитами и убийцами оказались комсомольцы, получившие образование и воспитание уже при советской власти. Такого в советской стране быть попросту не могло. Оно вон как обернулось. Следствие по делу масочников еще продолжалось. Требовалось уточнить некоторые детали, но было уже понятно, что за засадейное зло они получат по всей строгости закона. Городская клиническая больница была построена недавно на месте развернутого в годы войны Ивакогоспиталя. госпиталя. Это было новое здание в три этажа с новейшим медицинским оборудованием, включающим в себя рентгеновские аппараты с электронными трубками, что позволяло на раннем этапе диагностировать болезни такие как рак и туберкулез, выявлять скрытые патологии, что значительно облегчало работу хирургов и весьма повышало качество лечения. Хирургическое отделение располагалось на первом этаже. Майор Щелкунов нацепил тряпичные бахилы с завязками и вошел в стеклянные двери. Усталая пожилая медсестра, сидевшая за столом, вопросительно глянула на него и громко спросила. «Вы кому, молодой человек?» «К Горюнову!» — ответил Виталий Викторович, потоптавшись на месте. «Степан Федорович сейчас на операции». «И когда он освободится?» Медсестра повернула голову, посмотрела на висевшие над головой большие круглые часы в черном корпусе и сказала. «Не раньше, чем через минут сорок. Операция серьезная, уже два часа идет. Можно я подожду его?» «Вон там у его кабинета посидите». — указала женщина на несколько стульев возле одной из дверей. — И наденьте, пожалуйста, халат. — Слушаюсь, — дисциплинированно проговорил Щелкунов. Он снял с вешалки у входа застиранный и не очень свежий белый халат, накинул его на плечи и прошел к кабинету Горюнова. Сев на стул, откинулся на широкую спинку, закрыл глаза и крепко задумался. По какой-то неясной для него самого причине... Вспомнился комбат Еременко, его непосредственный командир, когда после четырехмесячных курсов Виталий Щелкунов получил звание младшего лейтенанта и был направлен на фронт. Капитан Василий Игнатьевич Еременко человеком был пожилым, степенным, и наверняка к его могущей фактуре подошел бы больше мундир генерала на худой конец полковника. Несмотря на то, что Еременко был кадровый военный, Он уже который год ходил в капитанах. С очередными званиями его почему-то обходили. Видно, на то была веская причина, которой он умалчивал. На фронте, где нецензурная брань являлась нормой жизни, где ругались все, начиная от обозников и до самых высокопоставленных офицеров, Еременко среди всех отличался особой изощренностью в бранных словах. Оставалось только удивляться, где он отыскивает столь сочные и изысканное ругательство. Чужих мнений он совершенно не выносил, и когда на совещании у нас штаба батальона кто-либо открывал рот, чтобы высказаться по поставленному вопросу, Василий Игнатьевич обрывал его и, глядя тяжелым взглядом, ему в его глаза крыл трехэтажным матом, а потом громким командным голосом строго проговаривал. — Твой номер восемь. Когда надо, тогда спросим. Когда же в сорок втором году лейтенант Щелкунов получил тяжелое ранение в грудь, именно капитан Еременко вместе с медсестричкой Феодосией, которую солдаты звали Федей, вынесли его обескровленного из развороченной бомбы землянки и, оказав первую медицинскую помощь, доволокли до медсанбата. Вот так оно порой бывает. Позже было долгое лечение в госпитале, а по выписке из него врачебная комиссия вынесла единогласное решение лейтенанта Щелкунова комиссовать из армии в вчистую без возражений и проволочек. Через две недели по возвращении в Казань лейтенант Виталий Викторович Щелкунов уже служил в городском отделении милиции в недавно учрежденном отделе по борьбе с бандитизмом. «Вы ко мне?» — вывел майора из оцепенения приятный мужской голос. Виталий Викторович поднял голову и увидел стоящего перед ним мужчину среднего роста с правильными чертами лица и начинающими сидеть висками, лицо устало и задумчивое, видно, так и должен выглядеть хирург после серьезной операции. «Да, и у меня к вам будет разговор», — приподнялся со стула майора и представился. Майор в городское управление МВД, отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством. — Очень приятно, — слегка торопелом промолвил доктор, несколько раз сморгнув. — Хотя, с другой стороны, как знать? — Прямо скажу, весьма неожиданно. Горюнов Степан Федорович, в свою очередь, представился хирург. — У меня к вам имеется целый ряд вопросов. Где мы могли бы поговорить, так чтобы нам никто не помешал? «Проходите в мой кабинет, там нас никто не сможет потревожить». Открыл дверь своего кабинета Степан Федорович. «Только у меня времени полчаса, не больше». «Не уверен, что мы сможем уложиться в полчаса, Степан Федорович», — сухо произнес Челпанов и в упор посмотрел на Горюнова. Тот явно был обескуражен и, кажется, слегка растерян. Впрочем, нередко случается, что даже самые законопослушные люди страшатся появления у них на работе или дома милиционера, если, конечно, не знают за собой никаких правонарушений. Виталий Викторович неторопливо прошел в кабинет, осмотрелся и сел сбоку стола так, чтобы контролировать и входную дверь, и Горюнова, усаживающегося на свое место за столом. Годы службы в милиции приучили его соблюдать осторожность и бдительность с незнакомым человеком, да еще подозреваемым в убийстве. На то были свои причины. Например, в 1942 году, когда Виталий Викторович только начал служить в отделении милиции городского поселка имени Сергородженикидзе, ему пришлось допрашивать одного подозреваемого у него дома. Тот устроился за столом, и Щелкунов вынужден был сидеть к нему лицом и спиной к двери. Когда в комнату сзади неслышно вошел неизвестный, держа в руках чугунную кочергу, Виталий Викторович его не услышал. Даже сейчас он не сумел бы откровенно ответить самому себе, что его заставило обернуться в самый последний момент. Возможно, это было обостренное чувство опасности, развившееся на фронте, когда вдруг пригибаешься за мгновение до того, как пуля со свистом рассекает пространство, где находилась твоя голова, или переползаешь в другой окоп, предчувствуя, что на этом месте должен разорваться снаряд. А, возможно, в тот момент он почувствовал какую-то неясную вибрацию воздуха или услышал враждебное дыхание за спиной, кто знает. Но когда он обернулся, то увидел занесенный над ним тяжелый предмет, который вот-вот должен был размозжить ему голову. Резко отклонившись щелкунов, все же почувствовал, как по виску едва шаркнул металл, и в следующий миг чугунная кочерга расколотила на острые куски столешницу. Виталий Викторович успел выхватить револьвер и дважды выстрелить в нападавшего. Первая пуля пробила ему грудь, а вторая попала в голову. Так что человек с кочергой получил за свои действия сполна. Допрашиваемый после этого как-то сразу сделался сговорчивее. Нередко происходит иначе. Милиционер, пришедший с войны, сумевший уцелеть в самых настоящих мясорубках, вдруг погибает в мирное время от руки преступника. Такому факту тоже есть свое объяснение. Инстинкты выживания у сотрудника милиции как-то притупляются. Он не спешит воспользоваться табельным оружием, полагая, что преступника можно задержать и без стрельбы. Забывает о том, что противостояние с правонарушителями — тот же самый фронт, только эта война проходит по совершенно иным законам. «Так что вас привело ко мне?» Усевшись на свое место, спросил Степан Федорович. «Вы знакомы с Константином Григорьевичем Поляковым?» Вопросом на вопрос ответил майор. «Конечно. Мы учились с ним в одном классе, с первого по десятый класс. Последовал немедленный ответ, после чего взгляд Горенова слегка потускнел. И ухаживали за одной девушкой, очевидно. Отлив посмотрел на хирурга Виталия Викторовича. Горюнов вскинул голову и покосился на майора, скривив рот в какой-то нелепой гримасе. «Ах, вот оно что! Теперь я понимаю. Так вы по поводу убийства Константина пришли со мной поговорить. Меня, стало быть, подозреваете. Ну-ну. Тогда спешу вас огорчить, товарищ милиционер Костю. Я не убивал». После сказанного Степан Федорович без должной надобности переложил несколько бумажек с места на место, потом поднял пачку распечатанных папирос, вытащил одну из них, но курить не стал, вернул обратно. Хирург Горюнов это было хорошо заметно явно нервничал. — Мне бы хотелось вас поправить, Степан Федорович. Я не поговорить пришел с вами, а допросить. — снова сухо произнес майор и, не сводя изучающего взора с Горюнова, добавил со скрытой ехидной ноткой. — Выходит, вы уже в курсе убийства вашего друга. И кто же вам об этом сообщил? Позвольте узнать. — Инга, то есть его жена, — не очень твердо ответил Степан Федорович, посмотрев в угол комнаты. — Ну, коли вы знаете об убийстве Полякова, почему вы удивились моему приходу? «Не то чтобы я удивился, — как-то неопределенно ответил Гуринов, но все равно как-то уж...» Он поежился и замолчал, очевидно, подбирая подходящее слово, Нет, отыскав, удивленно поднял брови и спросил. «Только я-то тут при чем? Ищите настоящего преступника». «Где вы находились на момент убийства?» Задал следующий вопрос майор, проигнорировав последнюю фразу баринова и сделавшись очень внимательным. — А когда конкретно он погиб? — поинтересовался Степан Федорович, и Щелкунову показалось, что вопрос был неискренен. — Вечером третьего дня, — последовал ответ. — Тот вечер я находился здесь у себя в клинике. Как показалось, Виталию Викторовичу с облегчением ответил хирург. — Я находился на дежурстве. «И кто может подтвердить ваше дежурство?» Уже понимая, что у подозреваемого на время убийства гражданина Полякова вырисовывается крепкая алиби, спросил майор. «Много кто?» «Например, мой ассистент доктор Щербатов. Медсестра перевязочной Мария Евгеньевна Игнатьева. Можете также спросить у дежурной сестры Анастасии Ивановны Лубянко. Потом санитары принялся перечислять Горюнов. Вообще человек десять меня видели и могут подтвердить, что я неополучно находился в клинике. Я уж не говорю о пациентах, они тоже меня видели. Двум больным было плохо, пришлось их проведать. И я сам назначил им лечение, медсестры тут же поставили им капельницы. Что ж, это было железобетонное алиби Конечно, надо будет еще допросить всех тех, кто дежурил в тот вечер и видел хирурга Горюнова. Но что-то подсказывало майору, что свидетели подтвердят алиби доктора. — Если у вас ко мне больше вопросов нет, то позвольте мне уйти. У меня назначена плановая операция. Медсестры уже готовят больного. Пропустить ее я не имею права. — Все понимаю, — ответил Виталий Викторович и, попрощавшись, вышел из кабинета.